Глава семнадцатая. Эрик хотел был оглядеться, понять, что там с Фроди, но тот со шрамом снова плел, и опять времени хватало лишь рвать чужие нити, но не атаковать. прошлый раз ты сиганул в окно с третьего этажа», просипел Фроди. «Сейчас спите ровно одного. Что дальше, трус?» «Дальше для тебя не будет. Пока он тут играет в кошки-мышки с одним, остальные четверо убьют Фроди» а потом и его, Эрика, чтобы не лез в чужую драку. Он отмахнулся от очередного плетения и все же успел оглядеться. Двое телохранителей обездвижили Фроди, перехватывая друг за другом разорванные им нити и блокируя его плетение. А тот в золоте и третий телохранитель начали плести свои. Эрик выругался бы в три этажа, но и на это не было времени. Сперва вода в легких, то, что сотворил тогда Альмот, и сразу следом вытянуть все тепло, замораживая лед разорвет нежнейшую живую ткань так что ни один целитель не восстановит можно даже не добивать даже если и сумеет разорвать все равно помрет в лучшем случае на всю жизнь останется беспомощным калекой задыхающимся от малейшего движения а можно и добить к примеру шарахнуть об стену мышцы и кости прогнуться поддавая следышка в которой превратятся внутренности нет быстрее чем жечь хуже а кому довелось сравнить Он рванул нити, готовый вот-вот забрать тепло из тела Фроди, и понял, что перехватить нацеленное на себя плетение не успевает, если только не... Рукоять клинка легла в ладонь. Мир привычно потускнел, потеряв разноцветие перевитых нитей. Изумленный возглас. Кого из пятерых? Неважно. Эрик рванулся к ближайшему. Еще один изумленный вскрик. Противник потянулся к мечу слишком поздно, понадеявшись на плетение, и клинок ушел в его живот до середины. Фроди вырвался, успел зарубить того в золоте. Двое кинулись на него, третий со шрамом, ухмыльнувшись, шагнул к Эрику. Он едва успел отдернуть голову, чтобы не получить мечом в лицо, а дальше получалось только блокировать удар за ударом и молиться, но на молитву времени не осталось совсем. Слишком уж шустро казался этот меченый. Плечо обожгла боль, рукав противно прилип к телу, мешая двигаться и без того ослабевшей руке. Увернуться от очередного удара удалось буквально чудом. Второго чуда не будет. Фроди, уже успокоивший своих и не особо заморачиваясь благородством поединка, просто ударил мечного чужака в спину. И пока Эрик лупал глазами и хватал воздух, точно выброшенный на берег рыба, вернулся к недобитку, который скорчился на мостовой, держась за живот. «Кто сказал твоему господину про меня?» «Не знаю. Правда не знаю». Видеть в деле плетения контролирующий разум Эрику до сих пор не доводилось. С лица лежащего ушел страх. «Кто?» «Не знаю». Хрустнул под мечом позвоночник. Тело затихло. «Цел?» Эрик кивнул. Огляделся, ища что-нибудь, чем вытереть клинок, прежде чем убрать. Пожалуй, плащ этого сойдет. Меч вернулся в ножны. Мир снова обрел цвет. Эрик услышал разноголосый гомон, вдохнул запахи крови и дерьма из свежевспортых кишок. Желудок подкатил к горлу, он успел порадоваться, что с утра не ел. Фроди оказался рядом, взял за плечо. «В целом, как же!» Эрик стиснул зубы, дожидаясь, пока не стянет рану. «Все», — сказал Фроди, легонько встряхнул. «Все кончилось. Мы живы, они нет». Эрик снова кивнул. «И еще раз. Они живы, эти нет». «Хлебнешь?» Он мотнул головой. Все кончилось. Фроди за руку, будто маленького, повлек его в лавку. Усадил на подпаленный табурет. Теперь точно цел. Ничего больше. Не дожидаясь ответа, прошелся диагностическим плетением. Все хорошо, выдавил Эрик. Просто... Понятно. Отдышись пока. После первой смерти всех трясет. Я, помнится... Фроди махнул рукой. Эрик тупо кивнул. Хорошо, что всех трясет. Не так стыдно. Плохо, что заметно. Фроди шагнул к прилавку, за шиворот вытащил спрятавшегося там лавочника. — Кому ты рассказывал про меня? — Господин, милости, — полузадушно просипел тот. — Все, что я говорил покупателям, это что даже чистильщики не гнушают с моим товаром, клянусь. Свелось плетение, лицо лавочника стало безразличным. — Кто-то расспрашивал, что за чистильщики у тебя бывают, — продолжил Фроди. — Нет, господин. — Кто-то расспрашивал про меня, дескать, чернявый, курчавый, рослый. — Нет, господин. Ты кому-то меня описывал? — Нет, господин. — Отпусти его, — сказал Эрик. — Он правда не знает. Смотреть на лавочника было неприятно, и он перевел взгляд на пол. Медленно, тело словно деревенело, нагнулся, подбирая упавшую книгу. В переплет впился осколок стекла. Попади такое в лицо, располосовал бы до кости, а то и кривым до конца жизни оставил. Эрик потянул стекло. Оно не подалось. Пальцы дрожали, соскальзывали. В самом деле не знает. Фродер спустил плетение. Лавочник недоуменно мотнул головой, устаившись на него, потом снова заскулил. Чистильщик выпустил его ворот. Шарахнула дверь, пропуская влетевших стражников. Почему в этом городе не появляются только тогда, когда уже не нужны? Впрочем, в солнечном страже и вовсе не было. Или была, но Эрик на нее внимания не обращал. Припомнить не получалось. Он стиснул пальцы, осколок наконец сдвинулся, оставив после себя глубокую дыру. Перелистал страницы. Так и есть. Непоправимо испорчено. Жаль. Фроди неторопливо развернулся к двери. Главный у стражников, не тот, которого Эрик видел ночью, скривился, глядя на застежку плаща, переливающуюся ярким живым огнем. Чистильщики Сегодня что, все повально сдурели? В соседнем квартале? Он осекся. Что в соседнем квартале? Спросил Фроди. «Ничего, господин». И все-таки в пальцах блеснула серебряная монета. Какие-то болваны сцепились с гвардейцами в увольнительной. Серебряк перекочевал из руки в руку. «С гвардейцами? А была ли среди них девушка такая высокая, рыжая? Целых две. Высокие, рыжие. Как и парни, другие в ту дюжину не берут». «И кто кого? А ты, вы, вы как думаете, господин? Семеро одаренных, хоть пьяных до изумлений, благородных телохранителями без дара?» усмехнулся если одна из девушек то о ком я думаю дар не помог бы и помощи стальных не понадобилось бы не знаю что и о ком вы думаете господин но я нанимался в стражу а не насильщиком трупов в столице это одно и то же после паузы стражник спросил кто те, что лежат на улице и что вы не поделили тот кого двенадцать лет назад звали Хродриком красавчиком и его люди Его и сейчас так зовут, звали. И вы, как и я, наверняка о нем наслышаны. Стражник ругнулся, но осекся на полуслове Прошу прощения, господин. По мне, других слов он не заслужил, фыркнув Родин. А что до повода для ссоры Он никого не касается. Прошу прощения, господин, повторил стражник. Перевел взгляд на лавочника. Мастер, по уложению возмещать ущерб случайно пострадавшим в поединке одаренных должен проигравший или его родичи, но... — Я разберусь, — сказал Фроди. — Ступайте, а то тела на улице напугают какую-нибудь добродетельную Матрону. Стражник перечить не стал, молча вышел, прикрыв за собой дверь. Эрик снова раскрыл книгу, провел пальцами по разрезанной странице. Читать можно. Он прижал Том к груди, обхватив крест-накрест, точно защищая. Или защищаясь, кто его разберет? Да когда же его трясти перестанет-то? Фроди снял с пояса кошелек, положил на прилавок. Прости за неудобство, мастер. Сложил выбранные книги в сумку, как ни в чем не бывало мотнул головой Эрику, дескать, пойдем. Можешь одолжить немного, — попросил Фроди, когда они завернули за угол. Дома верну. Тут рядом приличный трактир есть. Завалимся и напьемся. Пить я не буду, а деньги есть, я же за книгами шел. Сколько тебе нужно? Ах, да, на хлебе и воде. Но вряд ли Альмот мог знать, что такая ерунда случится. Да и не скажу я ему, сколько раз повторять. — Неважно, скажешь ты ему или нет, я-то буду знать. Эрик тоже не понимал, сколько раз можно повторить одно и то же, чтобы от него отстали. Сменил тему. — А почему ты называешь ставку домом? — Потому что другого у меня нет и не будет, как и другой семьи, — Фроди помолчал. — Извини, совсем забыл. Спасибо, за мной должок. — Нет, ты спас мне жизнь, я даже спасибо не сказал, и хватит об этом. Фроди рассмеялся, хлопнул его по плечу. — Уговорил, речистый. — Пойдем, братишка. Тут рядом. Только, может, передумаешь? Это ж хуже нет сидеть трезвехоньком и смотреть, как другие напиваются. — Переживу как-нибудь. Зато будет, кому тебя... Эрик осекся, слово «домой» не ложилось на язык, хоть ты тресни. — Обратно доволочь. Заодно и проверить, действительно ли оставаться трезвым рядом с пьяными так тяжко, ни разу не доводилось. Они прошли квартал, снова завернулись за угол, и тут вроде остановился. Эрик, успев испугаться, не слишком ли много для одного дня, проследил за его взглядом и выдохнув обмяк. Из двери под вывеской, с которой ухмылялся розовый поросенок, вместо вертела вздеты на сломанное копье. Вывалились семеро кутил, пять парней и две девицы, все изрядно навеселе. Волосы всех оттенков рыжего, от темного янтаря до красной меди. Все здоровенные, при оружии, у одного на щеке свежая ярко-розовая полоса. Явно затягивали плетением, чтобы шрама не осталось. Не оскорблять же уродством взгляды высокопоставленных особ. Эрик не сказал бы, что пьяные прям-таки до изумления, как выразился стражник. На ногах держались вполне твердо, говорили громко, то и дело смеясь, но языки не заплетались. Ингрид заметил их и сразу вмиг посерьезнела. «Идите, я догоню». «Не заблудишься?» — хохотнула вторая девушка. «Может, и заблужусь». «Жаль, без тебя уже не то веселье», — сказала царапаный. Ингрид пожала плечами. Если что, до вечера мы не разойдемся, а там не пропадай, в общем. Как получится. Они обнялись по очереди гвардейца, болтая и пересмеиваясь, пошли прочь. Что случилось? Спросила Ингрид. Эрик точно в первый раз увидел выжженную прядь в волосах Фроди, перепачканную одежду, ободранную о камень мостовой ладони. Впрочем, почему точно в первый раз разглядел, до того не замечал, слишком уж занятый собственными переживаниями. И сам наверняка выглядит не лучше, одна окровавленная прореха в рукаве, чего стоит. «Почему эта огромная столица, так ее и розеток такая маленькая?» Фроди попытался обойти Ингрид, но она придержала его за локоть. «Я не отстану. На себя посмотри. Кто тому молодцу морду располсовал? Ингрид чуть нахмурилась. «Ревнивый муж, не уходи от темы». «Точно, таких совпадений не бывает». Если ты все же расскажешь, что случилось, не будет проще понять, бывает или нет. Фроди вздохнул, выругался и все же рассказал. Эрик мимолетно подивился. Неужели случившись и вправду можно уложить в пару предложений, изрядно разбавленных непотребной бранью? А впрочем, сколько это длилось? Минуты две от силы три. И в самом деле, было бы что рассказывать. Не о том же, как кость под мечом хрустит, точно слежавшийся снег под ногами, или какой яркой кажется кровь на камнях мостовой? «Кто?» – спросил Ингрид. «Давний знакомец». «Это я поняла. Кто был настолько уверен в собственной безнаказанности?» «Чистильщики не подлежат королевскому суду. Нарушившего закон судит орден и карает по своему усмотрению, если сочтет нужным. Чистильщики неприкосновенны. Того, кто первым поднимет на любого из них руку, защищаться не возбраняется, будет судить орден. Эрик только сейчас понял, что все происшедшее отдавало форменным безумием. «Хродрик – красавчик». — Вспомнила тебе все-таки, — медленно произнесла Ингрид. Взяла Фроди под руку. — Пойдем. — О, так ты с нами, — ухмыльнулся тот, — вставку. И молись, чтобы Альмода никуда не унесло, и первый узнал все это до того, как к нему придут за твоей головой. — Договор, — творец милосердный, — ты от Эрика наивностью заразился. Эрик мысленно хмыкнул, но счел за лучшее промолчать. И так уж сегодня много наговорил. — Ладно, ему простительно, дерьма еще не нахлебался, но ты-то, — продолжала Ингрид, — казна платит ордену долю. И что, по-твоему, сделает его величество, когда к нему явится рыдающая любовница и скажет, что чистильщик убил ее единоутробного брата, сына хельд Лисицы, что много лет веры и правды служила престолу? Фроди помрачнел. Фродрика не любили при дворе. Но до сих пор ночная кукушка была куда убедительнее дневных. Ульрика очень любила брата. Ингрид подождала, пока Фроди закончит ругаться. Едва получив перстень, Хродрик вытащил ее из приюта, где она оказалась после смерти матери. Вырастил и представил ко двору. Да и сам государь ему очень благоволил еще до того, как сошелся с его сестрой. Что, по-твоему, он сделает, когда Ульрика скажет, что 12 лет назад ее несчастный брат едва избежал смерти от руки все того же злокозненного чистильщика? Фроди снова выругался. Ингрид не останавливалась. И вместо справедливого наказания чистильщик снова на свободе. А почему? По чьему-то нелепому капризу? Или это заговор против людей, приближенных к престолу? Государь вспыльчив. И думаешь, тот, кого прозвали разумником, не сообразит, как обойти договор и чем пригрозить ордену? Фроди в очередной раз выругался, длинно, бессвязно и тоскливо. «Пойдем», — повторила Ингрид. «Или я тебя сама прибью, так хотя бы быстро получится». На стук дверь Альмот отозвался не сразу. Узнав, кто его потревожил, высунулся полуодетый, волосы встрепаны, взгляд рассеянный, блудливый. Зыркнул зло на Эрика. Что он еще натворил? Эрик поймал себя на совершенно недостойном желании спрятаться за спину Фроди. Или Ингрид, или обоих. «Фроди убил красавчика Хродрика», — сказал Ингрид. Альмот мгновенно подобрался. «Понял. Сейчас». Вернулся почти сразу же, Эрик едва успел бы за это время дублет зашнуровать, не то что причесаться. Мотнул головой, приказывая следовать за собой. И первый впустил их почти мгновенно, кажется, и полминуты не прошло. Выглядел он куда лучше, чем неделю назад. Болезненная худоба, конечно, не исчезла, но круги под глазами разгладились, да и на щеках появилось какое-то подобие румянца. Не лихорадочные красные пятна, а нормальный здоровый цвет. Видимо, Альмод тогда не ограничился тем, что выжег разъедающую мозг дрянь. А может, еще кто потом подплетал. Эрик выкинул эти мысли из головы. Не до того сейчас. Фроди изложил, как было дело, так же коротко, как на улице, даже, кажется, теми же словами, за вычетом брани. Первый побарабанил пальцами по столу. «А я говорил тебе тогда, что эта история наделала слишком много шума и когда-нибудь снова всплывет, как и положено дерьму. — А я говорил тогда и говорю сейчас, что все равно не пожалею, — отозвал Сальмот. — Что сделано, то сделано. Теперь тебе решать. Первый перевел взгляд на Фроди. — Ты был там один? — Один я пятерых не одолел бы. — Кто еще? — Я, господин, — подал голос Эрик. Все было так, как он рассказывает. Кто начал первым? Эрик помедлил, прикрыл глаза, припоминая. Вот звеня сыплется стекло, осколок черкает по руке. Порез заныл снова, так и не затянул, забыл. Вылетает свинцовый переплет, эта тяжесть как никого не пришибла. Фроди успевает перехватить и отшвырнуть в сторону. Если бы первый удар был в его, полетел бы наружу или... Тот в золоте, ответил он наконец. Какая разница, кто вмешался, Альмод. Хродрик в пятером шел явно не для того, чтобы вспомнить молодость, допросить да и обиды. Не лезь, оборвал первый. Снова повернулся к Эрику. А чего думал так долго? Все случилось слишком быстро, вспоминал, разбирался. Или размышлял, стоит ли его прикрывать? Эрик вспыхнул. В прошлый раз вы едва не назвали меня трусом, теперь лжецом. Первый молчал, продолжая пристально смотреть на него. Я могу ошибаться, господин, но я не лгу. Хотите, подчинить разум и спросите еще раз, сопротивляться не стану. Разум чистильщика подчинить невозможно. Вот как, выходит, Альмоз все же не соврал, а сам он зря тратил время и силы, разрывая плетение. Надо было не обращать внимания и бить самому. Первый снова побарабанил пальцами по столу. Альмод, помнится, я собирался писать Лееву, да так и не удосужился, вылетел из головы. А побудьте-ка гонцами. Да и, думается, мне сам автор полетения убедительнее объяснит, почему оно теперь принадлежит ордену, и нечего о нем даже вспоминать». «А там другие профессора были?» – растерялся Эрик. «Можешь им объяснить. Десять дней на почтовых туда, недельку там проболтаетесь, Как раз, чтобы всем все объяснить подробно и обстоятельно». Десять дней обратно, то, может, еще и зов догонит, а там, глядишь, и подуспокоится, да и я, сложа руки, сидеть не буду. У Лирика вряд ли успокоится, встрял Фроди. А об этом ты должен был подумать двенадцать лет назад, — рявкнул первый, потому что я на месте красавчика отыскал бы тебя еще на каторге за троих друзей. Я бы хотел сказать, что раскаиваюсь или что искупил, но не то, ни другой господин, простите. А то я не понял. Будь ты один, я бы тебя им отдал. Альмот напрягся. «Через мой труп». «И мой». «Я тоже против, господин», — сказал Эрик. Первый усмехнулся. «Чтобы через полчаса никого из вас не было в городе, а его величество человек разумный, когда поостынет. Вон!» Альмот задержался в дверях. «Я спрашивал про образец». «На месте, так что марш отсюда». «Сходил на премьеру», — ругнулся командир, едва за ним закрылась дверь. «Спасибо, дружили. Парни не трогай, ему деваться некуда было. Да я бы ему сам голову открутил, если б тебя убивали, а он пальцами шелохнул. Альмот вздохнул. Ладно, первый шутить не любит. Через четверть часа внизу. В комнате по-прежнему никого не было. Эрик на миг задумался, не оставить ли записку, потом решил, незачем. Вернется, расскажет, а пока пусть Кнут думает, что их сорвали на очередной зов. Так оно лучше будет. Тем более, что и времени на пространное объяснение особо нет. Эрик едва успевал сбросить окровавленную одежду и облачиться в чистое. Дублет и рубаху с прорванным рукавом пришлось оставить на крышке сундука, чтобы другие вещи не перепачкали. Вернется, отстирает и отдаст зашивать. Или закажет новое. Когда он спустился, там уже был Фроди. Говорил о чем-то с тирой, накинув плетение, заглушающие голоса. Эрик подумал, что стоило бы научиться читать по губам, но сам устыдился этой мысли. «Если тебе дали понять, что разговор для твоих ушей не предназначен, любопытствовать не нужно». Успел заметить, прежде чем отвернулся, как отрешенно улыбается Тира и сосредоточенно хмурится Фроди. Что бы ни говорила пророчица, ему это явно не нравилось. Спустилась по лестнице Ингрид, молча встала рядом. Эрик коснулся ее руки. «Извини за утреннее, я был неправ». Она взглянула в глаза, улыбнулась. «Забыли». Эрик улыбнулся в ответ. Их командир появился последним. Он приобнял Фроди и Тиру за плечи. «О ком сплетничите? А тебе, конечно», — ухмыльнулся Фроди, отходя к остальным. Альмот поцеловал женщину, замер, коснувшись лбом лба. Прошептал еле слышно. «Постараюсь». Она едва заметно улыбнулась и отстранилась, глядя на него, словно собиралась насмотреться на всю оставшуюся жизнь. «Что-то не так?» — спросил он. «Все так», — Тира коснулась пальцами его щеки. «Постарайся». Альмот кивнул, разрывая объятия. Повернулся к остальным. «Погнали!»